Глава 19 Нужный шампунь нашли сразу. Хотя в спальне королевы также было все перевернуто вверх дном, большой флакон не пострадал. «Хорошо, что они его не выпили», заметила принцесса. «А теперь ты посвятишь меня в свой секретный план. Я тоже хочу приложить все свои силы к спасению Отечества». «Ладно». «Веди меня в тронный зал, там все и узнаешь». «Время дорого!» — ответил полосатый. Вскоре они были у цели. Тронный зал был полон спящих ворон из ближайшей свиты вожака. Сам предводитель сидел на троне короля Добермана. Шелли дрожала, а полосатый побоялся, как бы она по девчоночи не завизжала в самый неподходящий момент. Согласие принцессы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 и с красным бантом на носу. Именно этот дурацкий бантик и вывел из себя всю свиту. Белая ворона в стае черных – ужас, кошмар, предательство, да еще в костюме шута горохового. Бедный вожак был удивлен больше всех. Это ведь все равно, что лечь спать неграм, а проснуться эскимосом. Собственная свита бросилась клевать и бить своего же властелина – Наконец, этот орущий клубок перьев вылетел, вышибив оконное стекло на площадь, и тут разинули клювы, уже все вороны сразу. «Измена!» – повисла в воздухе. Среди птиц поднялась паника. А тут еще оказалось, что никто не может даже взлететь. Лапы и когти плотно увязли в смоле.